Тип кольчатые черви. Тип кольчатых червей или кольчацов охватывает около 9 тысяч видов, обладающих более сложной организацией, чем представители других типов червей. Кольчацы имеют двусторонне симметричное тело, состоящее из головной лопасти, туловища, разделенного на множество сегментов, и задней лопасти. На головном конце располагаются органы чувств глаза – щупальцевидные придатки. У кольчатых червей, так же как у круглых и плоских, имеется полость тела, заполненная жидкостью. Однако развивается она внутри мезодермы и называется вторичной полостью тела – целомом. Наружная сегментация тела кольчасов совпадает с внутренней сегментацией. Вторичная полость тела поделена поперечными перегородками – И в каждом членике повторяются узлы нервной системы, кольцевые кровеносные сосуды, органы выделения, метанефридии. Размножение кольчецов происходит половым путем или почкованием. Среди них встречаются раздельно полые виды и гермафродиты. Развитие прямое или с превращением через стадию личинки. Тип объединяет несколько классов. Из них три основных – многощетинковые, малощетинковые и пиявки.